Глава 9. Амазонская низменность. Перед плотиной. Впереди последний день перед извилиной рукаварию Бранку, перед таможней и границей государства Гаяна. Мы так и не попали на прииски Буависты, изменив маршрут по независимым от нас обстоятельствам, поскольку близость военного гарнизона вселяла в нас уверенность, что мы останемся живы, а не будем истреблены наемниками Боровского минас жерайс с его бериловыми залежами остался в стороне от нашего пути, и мы спешили как можно скорее покинуть эту часть негостеприимных джунглей, покрывая ежедневное расстояние в несколько десятков километров. Там мы пересядем в лодке, доплывем до водопада Каиту и уже на джипах к Атлантическому океану, к столице Джорджтауну. Чувствовалось приближение Рио-Бранку, воздух был насыщен озоном. Изменилась местность, появились водяные млекопитающие и присмыкающиеся всех мастей и расцветок. Проводника так и нет. Теперь, когда мы уже были уверены в смерти Габриэля, нам хотелось быстрее добраться до границы, так как мы не знали о количестве вражеской силы, следующей за нами. Профессор подстрелил речную выдру, и освежевав тушку, мы разложили ее на горячих камнях вокруг дымного костра. Настроение было тревожным. Чем ближе мы подбирались к конечной цели нашего путешествия, тем больше одолевали мрачные предчувствия чего-то, еще не произошедшего, неведомого и скверного. Плюс воспоминания о наших друзьях, погибших или убитых в дебрях Амазонки. О алмазе уже никто не думал. А зря. Камень находился в кармане убийцы, а сам Боровский находился на расстоянии часа ходьбы от нашего костра. Он уже догнал нас, но мы, разумеется, не знали об этом. Всю ночь дежурили по очереди. Присутствие чего-то злого и неведомого не покидало даже во сне. Зайчик отдежурил первым. Улегся в спальник возле костра. Но всю ночь ворочался, вскрикивал в тревожной дреме и что-то бормотал во сне, вспоминая Валюшу. Казалось, даже окружающие нас деревья затаили в себе неизбежное, что должно было с нами произойти». Сменив его, я крепко сжимал винтовку и, напрягая зрение, всматривался в темноту за освещенным кругом костра, пока не начали болеть глаза. Становилось жутко, и ощущение, что ты стоишь как на ладони, а в темноте на тебя смотрят враждебные глаза, не покидало ни на минуту. В затылке щемило от сверлящего взгляда. По спине пробегали электрические дуги. Все это напоминало мне, когда мы возвращались в лагерь после смерти Миши где я нашел алмаз. Сейчас за мной тоже кто-то следил. Отдежурив, я в полчетвертого утра разбудил профессора, поделившись с ним своими ночными страхами и опасениями. Он молча кивнул головой, вгляделся пристально в начинающийся рассвет, крепче перехватил ружье и стал прислушиваться к каждому подозрительному шороху пробуждающегося леса. Мне осталось поспать полтора часа, поэтому я завернулся в свой спальный мешок тут же забывшись беспокойным сном. Боровский остановился метрах в сорока от поляны, спрятавшись за деревьями. Свет от пламени освещал небольшой круг, где лагерем расположились его будущие жертвы. После того, как он расправился с проводником, ему уже не казалось таким трудным исполнить свой заранее намеченный план нападения. Теперь, когда был убит самый опасный из группы, Наемный агент Четвертого рейха чувствовал себя довольно спокойно, абсолютно не заботясь о дальнейших судьбах остальных. Ему нужен был только начальник экспедиции. Очнулся я на мокрой траве от того, что за воротник моей куртки хлистали струи ливня, начавшегося, очевидно, сразу после того, как я потерял сознание. Вода забивалась в рот, нос, уши, а сознание, как назло, приходило медленно пульсируя в висках тупыми толчками боли. Сразу сообразив, что случилось нечто непоправимое и худшее из всего, я убедился, что мои ноги и руки привязаны к дереву, обуви на ногах нет, а глаза застилает сплошная пелена тропического дождя. Рядом кто-то кричал, но из-за буйства стихии я не мог разобрать ни слов, ни тембра голоса кричавшего. Аккуратно повернув голову в сторону крика, Я едва разглядел расплывчатый силуэт зайчика, как и я, привязанного к дереву. Спустя минуту ливень утих таким же стремительным образом, как и начался. Остался только остаточный звук капающих листьев, и только тогда я смог различить его душевные возгласы. «Юра!» — кричал он, извиваясь всем телом, пытаясь освободиться из пут. «Слышу тебя, Коля!» — ответил я осипшим голосом и тут же получил мощный пульсирующий толчок в виски. Голова раскалывалась от нестерпимой боли. Под ногами образовалась лужа алого цвета, очевидно из-за крови, сочившейся на затылке. — Боровский! — поморщился я, разглядывая босые ноги зайчика. — Он самый! — сплюнул на землю комок земли Коля. И меня также огрел по голове, прежде чем я успел дотянуться до винтовки. Я уже понял, что произошло внезапное нападение. Оставалось выяснить, где сам Боровский и от чего молчит Алексей Степанович. Профессор у него в плену! Будто прочел мои мысли Коля. Он стоял на плоту, принимая от тебя вещи. Я тушил костер. А когда оглянулся, было уже поздно. «Этот гад выскочил внезапно из-за дерева, оглушил тебя, ударил Алексея Степановича, и тот повалился ничком на плот. Пока я тянулся к карабину, Боровский навел на меня ружье и приказал привязать тебя к дереву. Пришедший в себя профессор попытался с ним заговорить, но Боровский ударил его прикладом, велев замолчать». Когда я тебя привязал, он проверил узлы, заставив Алексея Степановича проделать то же самое со мной. Дальше я... я ничего не помню. По всей видимости, он меня тоже грохнул по голове, так как болит сейчас нестерпимо. Очнулся я, когда шел ливень, увидел тебя и принялся орать, что есть мочи. Вот и все. Алексей. Степановича так и нет, как, собственно, и самого Боровского. Они скрылись. Профессор ему для чего-то нужен. Я предполагал, для чего именно. Тут нетрудно было догадаться. Ему нужен был своеобразный живой щит, документами которого он мог бы прикрываться, проходя таможенный досмотр в аэропорту Джорджтауна. Алмаз-то при нем, и профессор с его связями как нельзя лучше подходил на эту роль. А потом, добравшись до Лиссабона, он его где-нибудь тихонько ликвидирует как нежелательный элемент. Все просто. «Как думаешь, почему он оставил нас в живых?» Спросил зайчик, дергаясь всем телом и кряхтя от напряжения. Узлы не поддавались. Очевидно, Боровский позже сам перевязал их, когда мы были без сознания. «Я тоже шевелил запястьями, однако безрезультатно». Веревки были завязаны особым морским узлом. Ведь не даром этот убийца проходил специальную подготовку в агентурной школе возрождающегося рейха. «Тут Коля одно из двух», — ответил я. «Либо он ради забавы играет с нами, как с пешками на шахматной доске, либо приготовил нам смерть более изысканную». «Какую?» Голос зайчика слегка вздрогнул. «Например, от ягуаров или пум», — хмуро предположил я. «Ботинки он с нас снял в качестве приманки. Пройдя несколько сот метров, он кинет в кусты один, затем еще через сто метров — другой. И так, пока не отойдет на порядочное расстояние, чтобы ягуар или самец пумы, не боясь его, по запаху нашли нас». «Изощрённая пытка в его стиле! Мы будем истерзаны и умрем живьем в зубах хищников, Коля!» Я внезапно что-то вспомнил и осенённой мыслью вскрикнул. «Ты не помнишь, когда ты завязывал мне узлы, он приказывал верёвку крутить тебе вокруг запястья по часовой стрелке? Или против?» «А это важно?» «Да! Вспоминай быстрее, а то ливень кончится, и к нам с минуты на минуту могут пожаловать гости!» Мне когда-то попадалась брошюра, как избавляться от узлов на руках. Там было описание движений, расслабляющих хватку обвитой веревки, если руки находятся за спиной. У тебя сейчас руки в каком положении находятся? Крест на крест. У меня тоже. Кулаки сжимать, разжимать, можешь? Могу. Я уже давно так делаю. Но они не имеют, и я их уже не чувствую. Левая рука находится сверху правой? Да. Отлично. Значит, против часовой стрелки. Итак, слушай меня. Двигай запястьями, пока правая рука постепенно не окажется сверху левой. Займет изрядно времени, но оно того стоит. Мы оба принялись двигать запястьями, усердно извиваясь во все стороны. Прошло около получаса, во время которого мы делали кратковременные перерывы отдышаться прежде чем мы смогли почувствовать некоторое расслабление, обвивавших нас пут. На удивление, ягуары и пумы пока не посетили нас, и уже через 10 минут я смог освободить сначала левую, а затем и правую руку. Дальше было дело техники. Затекшие руки и ноги не слушались нас, но мы бросились обнимать друг друга, подпрыгивая и восстанавливая кровообращение избежав под конец ужасной смерти, уготованной нам безжалостным убийцей. Теперь мы живы, и мы готовы бороться. Боровский обтер приклад пучком травы, оттащил безвольного профессора к плоту, последний раз взглянул на обоих привязанных к деревьям ненавистных ему друзей и, прихватив ботинки, оттолкнулся шестом от берега. Теперь их удел безвестная смерть в пастях ягуаров или пум. А если повезет, то и от грифов. «Вставай, старый хрыч!» Толкнул он ногой тело профессора и окатил его водой. Плод медленно набирал скорость по течению, и Боровскому необходим был второй помощник, чтобы править среди попавшихся отмелей, коряг и порогов. «Берись за шест и толкай вместо меня!» Алексей Степанович потряс головой, приходя в сознание. Беспомощно огляделся. И только тут заметил, что они уже плывут по реке. «Где мои ребята?» С усилием выдавил он из себя, осторожно трогая подбородок, куда прикладом приложился фотограф. «Ха! -ха загорают!» — хохотнул тот своим ехидным смехом. «Я оставил их на ужин пумам и ягуарам!» Профессор было дернулся прыгнуть с плота в воду, но Боровский навел на него пистолет, изъятый из собственного кармана начальника экспедиции. «Только попробуй, гнида!» «Сразу пойдешь ко дну, а кайманы и пираньи только этого и ждут». Он вручил ему шест и подтолкнул к краю плота, не сводя пистолета с его спины. «Правь давай. Нам еще засветло нужно добраться до плотины». «Что ты задумал, Боровский? Что мы тебе сделали плохого? Из-за чего ты истребляешь нас постоянно?» «Я уже говорил вашему придурку, что вы влезли не в свое дело». Если бы ваш поход состоял только в том, чтобы добраться до приисков Минас-Жерайс, я бы и пальцем вас не тронул. Но вы, как те любопытные кролики, сунули нос в обнаруженный мною брошенный город, и мне пришлось от вас избавляться. К тому же из-за тебя и твоих приятелей я начисто лишился ценного груза, который не зверкся в водопад вместе с Баркасом. Потерял компаньона. «Этого мало тебе?» Он приподнялся на носках, размахнулся и, что есть силы, закинул один ботинок в заросли, нависавших над водой мангровых деревьев. Спустя несколько минут проделал то же самое со вторым. Затем и с остальными, чередуя их между собой. «Доберемся до таможни, там я тебя отпущу», — пообещал он, чего у профессора пробежал холодок по коже. «Но прежде ты предъявишь им алмаз, документы». И разъяснишь, что я твой помощник по экспедиции. Мы нашли его в джунглях. А остальные члены команды погибли при столкновении с метеоритом. Усек? Я постоянно буду держать пистолет в кармане, и он будет наведен на тебя. Я знаю эти места. Бывал здесь однажды. В той таможне у плотины дежурят всего четверо охранников, не слишком отягощенные службой. Кроме них никого нет в радиусе нескольких десятков километров. И меняются они раз в два месяца. При необходимости. Если ты что-нибудь надумаешь им вякнуть, я пришью и их. Согласись мне это расплюнуть. А через аэропорт как ты думаешь меня вести? Тоже под прицелом? Не так-то легко будет проникнуть в самолет с пистолетом. А это уже не твоя забота. Потянулся Боровский, усаживаясь на бревны и прикрываясь шляпой от солнца. Он мне и не понадобится. «На этот случай у меня припасены транквилизаторы», — похлопал он по карману. «Я просто всажу тебе под мышку укол, ты отключишься, и я проведу тебя через терминал, как пьяного приятеля, глотнувшего лишку перед полетом. В аэропорту у меня есть знакомые, и тебя пропустят, тем более с твоими документами. Все ясно. А в Лиссабоне я тебя отпущу хоть на все четыре стороны. Там ты мне больше не понадобишься. Если захочешь нарушить все мои планы...» Пуля тебе обеспечена. Первое же, добавил он. А в Европе тебе уже никто не поверит, вздумай ты рассказывать о моих подвигах. Меня и след простынет, прежде чем ты доберешься до советского посольства. Со мной Алмаз, и теперь я обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Сделаю пластическую операцию, сменю имя и затеряюсь где-нибудь в бескрайних просторах Западной Африки, мечтательно протянул он. Беседуя таким образом, они медленно, но верно плыли по течению реки, все ближе приближаясь к плотине. У Алексея Степановича не было никаких иллюзий, как поведет себя убийца, стоит им только ступить на землю португальской столицы. Поэтому он начал лихорадочно обдумывать план спасения. А еще он думал о друзьях, оставленных на съедение ягуаром. Вещи, оставшиеся после того, как были свалены на плод, лежали кучей недалеко от него. И улучив минуту, когда Боровский задремал от палящего солнца, все так же не выпуская пистолета из рук, он решил действовать. Дождавшись, когда шум бурлящей воды перекроет его движение, он дотянулся до кучи, быстро отыскал в ней нож, зажигалку, ракетницу, еще что-то. В лихорадке он не запомнил, что именно. Оторвал кусок бумаги, нацарапал две строчки карандашом, завернулся в тряпку и, осторожно размахнувшись, бросил сверток на берег. Если Коля с Юрой выпутаются из узлов и пойдут по берегу вдоль течения к плотине, они непременно заметят белую трепицу в кустах, а для их выживания это будет как нельзя кстати. Профессор успел им написать, чтобы они ровно в полночь этого или следующего дня послали в небо ракету, и тогда он будет знать, что они выжили, следуя за ним пешком. Боровский не заметил его маневра. Оставалась надежда только ждать, что, собственно, он и делал, направляя плод к берегу реки. Предстояла ночевка. Впрочем, радость постепенно улеглась и уступила место здравому смыслу. Все хорошо, но мы остались буквально ни с чем. Боровский забрал у нас все, обчистив карманы, пока мы были без сознания. Даже ботинки снял. Присев около дерева, мы уже более спокойно стали обдумывать наше незавидное положение. Кругом непроходимые мангровые леса. Вокруг полно всякого зверья. Скоро будет темнеть. А у нас нет даже обычного перочинного ножа, не говоря уже об обуви. Ни спичек, ни фонарика. Ничего, что могло пригодиться при первой необходимости. Дело скверное. «Что у тебя было, Коля?» «Лопатка саперная, штык-нож». «Фонарик, зажигалка, фляга на поясе». Начал перечислять он, загибая пальцы. «В жилетке соль в пакетике, табак рассыпной, моток веревки, консервный нож». Он вдруг запнулся. «Все?» «Почти». Я сразу понял, о чем он вспомнил. Эту фотографию я видел миллион раз, когда он ее доставал у костра, беспрерывно всматриваясь в милый образ и вытирая наворачивающиеся слезы. Спрашивать не имело смысла, чтобы не тревожить душу хотя бы в этот момент, когда мы были бессильны перед ожидавшим нас будущим. «Сейчас ничего нет?» «Нет», — всхлипнул он. «Даже Валюшину память забрал. У меня карманы тоже были пусты. Еще с того момента, как он первый раз забрал меня в плен и оставил у себя мешочек с алмазом. «В первую очередь!» — решился я. «Делаем себе что-то подобие обуви. Сандалии из коры Лиан. Видел в той же брошюре для выживания. Потом нужно будет позаботиться о костре. Благо одной проблемой меньше, что хоть вода рядом. Но кипятить ее все же предстоит, чтобы не слечь здесь дизентерией. Итак, я решительно поднялся. То, что у нас остались на ногах носки, уже воодушевляет. Не так ли? Не правда ли?» Я похлопал его по плечу, стараясь отвлечь от горестных мыслей. «Не переживай, Коля. Вернем мы твою фотографию. На кой ляд она ему нужна? Бросил с остальными вещами в кучу и забыл. Давай, лучше позаботимся о сандалиях. Подложим под ступни вот эти куски коры пробкового дерева, которые отпадают от ствола сами, словно при линьке. Сверху натянем носки и перевяжем это все тонкими лианами. На первое время, думаю, сойдет. Километров десять отшагаем в них». «Если по пути не наткнемся на свои ботинки, проделаем ту же процедуру. И так до самой плотины. Идти, конечно, будет неудобно, потеряем много времени, но это лучше, чем вообще сидеть здесь и ждать второго пришествия Христа». «Или ягуаров», — согласился он. «Так мы и поступили. В течение получаса мы мастерили себе довольно убогую с первого взгляда обувь, разламывая куски коры и разгрызая лианы зубами». Отчего во рту образовался неприятный привкус, который пришлось запить природной, не водой. «А костер как разводить будем?» Спросил зайчик, пробуя пройтись вокруг дерева в новой импровизированной обуви. Идти было действительно неудобно. Лианы впивались в ступни, а носки тут же набухали от влаги. Но это было единственное наше спасение в данной ситуации. И что-либо другое мы просто не в состоянии были придумать огонь придется добывать старым дедовским способом ответил я будем тереть труд о дерево пока не появится дымок с искрой гнезда наверху видишь залезь набери внутри пуха и спускайся это будет нам в качестве растопки солнце уже начинало спускаться за деревья и мы принялись за дело стараясь успеть до сумерек я насобирал сухих веток коля спустился с дерева и начав тереть сменяя друг друга мы таким образом Добыли уголек спустя еще полчаса усердных трудов. Летучие лисицы, висевшие гроздьями на ветвях каучуконосов, сорвались с мест, едва заолел огонь костра, принимаясь носиться у нас над головами. Жутко хотелось есть, но ничего подходящего, чтобы подбить их на лету, у нас не было. Нам предстояла голодная и бессонная ночь под открытым небом без оружия. Но то, что мы каким-то чудом остались живы и выпутались из веревок, уже вселяло хоть какую-то надежду. Хищники так и не появились. И это тем более было странным. А для Боровского ночь прошла довольно спокойно, чего не скажешь об Алексее Степановиче. Фотограф проснулся всего лишь раз, подкинул в костер дрова, проверил узлы на привязанном к дереву профессоре, и снова погрузился в сон, совершенно не заботясь о ночных хищниках. Он не первый раз был в джунглях, и, владея всеми навыками выживания, отлично знал их повадки, чтобы пугаться ночью их приближения. Только за час до рассвета Алексею Степановичу удалось едва вздремнуть, как его уже будил выспавшийся фотограф. «Как спалось!» хохотнул он своим мерзким смехом, почесывая промежность. «Змеи не кусали?» «Ничего там у тебя не отгрызли?» Начальник экспедиции только устало отвернулся, совершенно измученный ночной бессонницей из-за насекомых и тропического гнуса, причинившего ему немало страданий. «Ладно», — потянулся Боровский, зевая раскрытым ртом, в который мог бы вместиться целый рой москитов. «Сейчас развяжу. Иди в кусты, а я возьму с плота рюкзак с провизией. Что там у вас было?» Копченая на дыму выдра? Перекусим и двинемся дальше. Сегодня мы должны добраться до таможни. И смотри, старый хрыч, ты у меня все время на мушке. Усек? Он развязал профессора, довольно чувствительно ткнув ему под ребра пистолетом. И уже минут через двадцать они расположились у костра, принявшись за еду. На этот раз Боровский не обделял пленника пищей, поскольку понимал, что тому нужны силы, чтобы править Платон. Перед водопадом Каету, а следовательно и перед Плотиной, река будет убыстрять свое течение, появятся пороги. И ему совершенно не хотелось из-за слабости пленника оказаться за бортом, как с ним уже случилось прежде. Профессор был очень голоден. Да он и сам понимал, что силы ему необходима. Тут уж не до гордости. Нужно закончить этот путь по возможности здоровым. Нужно теперь добраться домой во что бы то ни стало. «Нужно применить все свои силы и связи, чтобы там, на родине, узнали всю правду. Если понадобится, добраться до самой верхушки правительства, поднять на ноги все средства массовой информации, раструбить по всему миру об этом пресловутом Четвертом Рейхе и его агентах во всех странах, снабжающих золотом свою возрождающуюся партию». Ровно в 6 утра они отчалили. Боровский специально засек время отплытия. Во-первых, проверить, за сколько времени они доберутся до таможни, а во-вторых, у него сейчас было пять штук-часов. Семена, Габриэля, обоих придурков, связанных у дерева, да плюс еще этого старика. Свои командирские «Восток» он в расчет не брал. С давних пор он решил коллекционировать все часы своих жертв, поскольку это было забавным занятием. А в его уютном домике в центре западного Берлина Коллекция насчитывала уже двадцать экземпляров различных фирм и модификаций. Были даже швейцарские Патек Филипп, снятые им еще в Боливии, у одного из убитых им же, членов такой же экспедиции. Давно это было. Плод спокойно плыл вдоль берега, изредка подправляемый Алексеем Степановичем. Боровский с любовью сложил свои трофеи в отдельный мешочек, туда же, где покоился драгоценный камень под названием «Фея Амазонки». Они приближались к таможне. Голодные, не выспавшиеся и едва обсохшие после ливня, мы направили свои стопы в самодельных сандалиях вдоль берега, стараясь обходить мангровые заросли стороной, но и не удаляясь от течения, чтобы не пропустить нашу обувь, выкинутую, как мы полагали, боровским для приманки ягуаром. Отчего хищники не посетили нашу ночевку, мы так и не узнали. Видимо, в этой части джунглей им хватало добычи и помимо нас. А может, просто испугались костра. Кто его знает. Так или иначе, мы остались живы. И на удивление не подверглись нападению ни в каком его виде. Это радовало. Носки, обернутые пальмовыми листьями, пока еще служили нам службу. В руках у нас были длинные шесты и увесистые дубинки. Больше ничего. «Слушай», — предложил я Коле, когда мы сполоснули лица у реки, «у тебя же остался ремень с железной пряжкой, верно? Давай-ка попробуем ее заточить о камень, а ты обвяжешься лианой. В ней есть два медных язычка для дырок». Принялся я рассматривать ремень, поданный Колей. «Вот тебе. И наконечники для самодельных копий». Будем идти и по ходу движения затачивать их. А когда они станут острыми, воткнем в копье, туго перевязав их лианами. Я разбил камнем клепки, державшие пряжку, вынул два медных длинных язычка и подал их зайчику. Сам взял квадратную пряжку, принявшись обтачивать ее о камень по ходу нашего движения. Таким образом, миновав пару километров, в наших руках оказались два тонких заостренных штырька, которые мы приспособили под копья. Теперь хоть какое-никакое оружие у нас появилось. Сразу стали присматриваться к кустам, где повсюду под ногами шныряли мелкие грызуны. И уже спустя несколько минут мы проткнули копьями небольшого агути. Все это время, пока мы пробирались вдоль реки, я нес с собой тлеющий уголек из костра, который всунул в трухлявую ветку пробкового дерева. Лилея и оберегая его, как зеницу ока, Я нес искорку огня, словно Прометей, подаривший людям огонь в незапамятные времена. Не дожидаясь, когда тушка Агути прожарится, мы съели ее едва поджаренной, урча от удовольствия и запивая вскипяченной на огне водой. Кипятили в панцире черепахи, предварительно выскоблив из него остатки сухожилий и прожарив панцирь на огне так, что внутри все обуглилось и вода потом отдавала жареным мясом. В ход пошли и яйца древесных попугаев, которые Коля похитил из их гнезд, едва не поплатившись за это своим затылком. Птицы накинулись на него с отчаянной отвагой, и ему пришлось в срочном порядке спускаться с дерева. Зато на обед у нас была восхитительная яичница из четырех мелких, но запеченных в костре яиц. Покинув потом это место, зайчик еще долго тер затылок от их налетов, но теперь мы были хоть сыты. Сандали распадались прямо на глазах. Носки пришли в полный хлам, когда спустя полчаса Коля внезапно вскрикнул и показал в кусты у берега. «Ботинок!» – заорал он, распугивая обезьян и шарахнувшихся во все стороны грузунов. «Твой!» – пробрался он в кусты и извлек первую обувку. «Позже, через некоторые промежутки времени, мы подобрали остальные, три никем, к счастью, не тронутые и уже обувшись в прекрасном расположении духа, двинулись дальше, смеясь и хлопая друг друга по плечам. Боровский, мать его, оказался не столь уж и дальновидным, раз мы предсказали все его действия. Но об этом позже. Колесо роковой фортуны все еще продолжало свои обороты. Глава десятая. Побережье притоков Амазонки. Таможня. Восемь утра по местному времени. «Стой! Кто такие? Документы!» Обычная проверка, обычная таможня, стандартные вопросы по-бразильски, по-португальски, вперемешку с английским. Боровский вместе с ним и профессор причалили к первому блокпосту. «Здесь только трое», заметил про себя бывший фотограф, а ныне тайный агент возрождающегося рейха. С этими проблем не будет. Гаянская таможня ничем не отличалась от бразильской, суринамской или аргентинской. Та же форма, те же лица, те же вопросы, с единственным различием, что рядом чувствовался водопад Каету с примыкавшей к нему плотиной. Они причалили к небольшой дамбе рядом с будкой, похожей на большую сторожку охотников. Их встретила антенна на крыше, вилис со спущенным колесом и пара собак на цепи, которые принялись лаять, стоило им только ступить на землю. Мангал, флаг на высокой пальме, прицепленная к пристани моторная лодка, белье, сушащееся на деревьях. Все это и другую мелочь Боровский сразу выхватил для себя из общей картины своим цепким профессиональным взглядом. Один пограничник остался в сторожке, двое других подошли к незнакомцам, протягивая руки для предъявления документов. Говорили на местном наречии из смешанных диалектов английского и португальского. Смесь настолько нелепая, что фотограф едва понимал значение слов. «Откуда плывете?» — спросил первый, коверкая фразы. «По Амазонке плыли, Амиго!» В тон ему ответил Боровский на чистом английском. Профессор пока молчал. «Нам на самолет нужно, окей? Мы есть путешественники, оставшиеся в живых после метеорита. Может, слышали, как упал?» Боровский говорил жалобным тоном, попутно оценивая обстановку и подавая свои начальника экспедиции документы. «Дайте нам лодку. Мы домой направляемся, в Европу». Первый таможенник внимательно принялся изучать визы, паспорта и разрешение на проведение раскопок в области Боависты удивленно поднимая брови. «А как вы тут оказались? Прииски Минас-Жерайс в трехстах километрах отсюда?» «Я же и говорю, заблудились. Наши товарищи погибли, а мы, голодные, пробираемся на плоту ближе к Джорджтауну. А это кто с тобой?» «Он немного контуженный после метеорита. Нас едва не накрыло всей массой, и он онемел. Но слышать может, так что вас понимает». Второй пограничник, обследуя плод, поинтересовался. «Я вижу, у вас винтовка есть, а вещей маловато. Все, что осталось», — развел руками фотограф, при этом цепким взглядом оценивая расстояние до сторожки, в окне которой маячил силуэт третьего солдата. «Ты тоже из Европы?» — спросил первый таможенник, возвращая документы Алексею Степановичу. Тот, поддерживая навязанную ему Боровским игру, молча кивнул. «В Лиссабон лететь?» Профессор не успел кивнуть второй раз. Внезапно раздался выстрел. Первая пуля вышла на вылет через грудную клетку ближайшего пограничника. Боровский особо и не целился, поскольку тот стоял почти вплотную. И это было его первой ошибкой. «Сначала обыщи карманы, затем задавай вопросы». Пистолет как раз и был в кармане боровского, и, подавая документы, он незаметно извлек его, направив в грудь, пока таможенник беседовал с профессором. Второй ошибкой пограничников было их разделение: один в будке, другой на плоту, от чего третий сразу выбыл из строя. Он так и повалился в реку снастила пристань, окрашивая ее сразу в красный цвет, внезапно настигнувшей смерти. Второй только поворачивался, скидывая ружье с плеча, как Боровский профессионально всадил ему следующую пулю, и, не оборачиваясь на предсмертный крик, в три прыжка ринулся к сторожке, из которой только начинал выходить третий с открытым от изумления ртом. Он так и не успел его закрыть, поскольку третий заряд из пистолета разворотил ему подбородок и выше брызнувшие во все стороны мозги, еще прежде, чем тот успел вскрикнуть. В долю секунды пихнув оседающее тело ногой, убийца развернулся как волчок на 180 градусов и послал последний, четвертый заряд во второго солдата на плоту, который еще дергался в судорогах. Все произошло быстро, профессионально и без какой-либо суеты. Четыре выстрела, восемь секунд, по две на каждый выстрел. Несколько секунд на быструю оценку проделанной стремительной операции, анализ обстановки и все. Итог, три трупа и абсолютное спокойствие натасканного для таких случаев убийцы. Когда до Алексея Степановича дошло наконец, что можно воспользоваться оставленным на плату ружьем или на крайний конец пистолетом первого солдата, было уже поздно. Боровский возник перед ним, словно черты из табакерки, ухмыляясь во весь рот и давая понять, что он предвидел этот фортель пленника. Вся операция по уничтожению заняла не больше пятнадцати секунд, и профессор просто не смог физически кинуться к плоту, чтобы успеть схватить ружье. «Что?» — хохотнул Боровский, быстро оглядывая поле боя, или, точнее, самой настоящей резни. Собаки выли и рвались с цепей, но не обращал на них внимания. «Хотелось взяться за пистолет из кабуры. кивнул он на второго солдата, вытянувшегося в предсмертной судороге на плоту. «Ты думаешь, я не предвидел этого?» «Поэтому и сделал все стремительно, как нас учили в агентурной школе». Начальника едва не выворотило, наблюдая, как мародер копается в карманах убитого. Покончив с этой мерзкой процедурой и столкнув в воду тело, Боровский, насвистывая, беззаботно себе под нос, направился к домику, где все еще лежал труп последнего пограничника с развороченным черепом и разбрызганными по стенам мозгами. По пути он подошел к отчаянно вывшим собакам, зарядил в них половину обоймы, по два выстрела в каждую, и даже не обернувшись, поспешил к трупу. Там его ждали очередные заработанные в бою трофеи. После оборвавшегося лая собак на таможне наступила удивительная и зловещая тишина. Потом уберешь, кивнул Боровский на раздетое тело пограничника. Когда приготовишь ужин? Профессор поднял брови. Я тебе что еще и за кухарку буду? Ошибаешься. Он не успел договорить, как Боровский на отмаш врезал ему пистолетом, едва не попав в висок и не отключив на несколько часов. Но удар был рассчитан до миллиметра, заставив пленника осесть на пол и потерять несколько секунд сознания. «Будешь говорить, собака, когда я того захочу! Понял?» Пошатываясь, начальник экспедиции добрался до стола и привалился спиной к стене, тяжело дыша и ловя ртом душный воздух. Голова кружилась, и только спустя минуту он смог осмотреться. Фотограф, раскрыв настежь холодильник, доставал из него все, что попадалось под руку. Рядом стояла на тумбе электрическая плита, по стенам висели полки с жестяной посудой. В соседней комнате, очевидно приспособленный под спальный угол, просматривался радиопередатчик внушительных размеров. Заметив неясный взгляд профессора и кинув на стол несколько банок тушенки, Боровский разгадал его мысли, направившись к радиоаппаратуре. Взмахом приклада подобранного им оружия он садил удар прямо в центр переговорного устройства, выдернул провода и повалил ящик на пол, расшвыривая ногами выкатившиеся лампы триодов и диодов. «Чтобы у тебя не было никаких намерений связаться со следующим блокпостом», пояснил он, осклабившись. «Разогревай на плите ужин, а я осмотрю комнаты». Профессору пришлось покориться. На стене напротив окна он заметил карту местности, обозначавшую красным флажком место расположения данного пункта таможни. Дальше шли сплошные леса, слева река, впереди водопад с плотиной, и, собственно, дальше уже шла цивилизация. Вместе с банками Боровский вынул из холодильника кусок сыра, вареные яйца, ломать копченой ветчины и запотевший бутыль, очевидно, с местным самогоном. Сделав большой глоток, он довольно крякнул, вытер рот рукавом и, даже не поморщившись, приступил к осмотру арсенального шкафа, сбив с него небольшой замок ударом приклада. О! удовлетворенно выдохнул он из себя. Да тут целый военный комплекс. Гарнизон можно вооружить. Отбросив в сторону надоевшее ружье, он принялся вынимать винтовки последнего образца довольно бормоча себе что-то под нос. Алексей Степанович насчитал четыре, видимо, запасные винтовки, несколько ракетниц, два пистолета системы Смит-Вессон, коробки с патронами, несколько противогазов и шахтерские фонари, пригодные для дежурства по ночам. О четвертом пограничнике он спрашивать не стал. Будто прочитав его мысли, Боровский, выбрав себе новое оружие, захлопнул дверцу шкафа, навесил замок, и, принюхавшись к запаху разогретой еды, пояснил. «Думаешь о четвертом пограничнике?» «Напрасно! Я бывал на таких таможнях, затерянных в джунглях, что у черта за пазухой. Четверым здесь делать нечего. Они меняются по трое, связь поддерживают через передатчики и спустя месяц меняют друг друга на вахте». Он остался довольный осмотром. «Пойдем, глянем, что у них в сарае, во дворе, заодно посмотрим в Виллис». Возможно, на нем мы и будем добираться к Джорджтауну, раз он тут стоит. Потом поужинаем, спать ляжем, выспимся и в дорогу. Прищелкнул он пальцами. Тут еще должны быть бланки пропуска через границу. Нужно будет их заполнить. Фамилию, паспортные данные, визу, ну ты знаешь. Выдвинув ящик стола, он сразу же нашел требуемое. Боровский не раз пересекал границы Южноамериканского континента и был знаком с подобной процедурой. Весь вечер они обходили территорию. Причем Боровский держал пленника все время на мушке. А когда, обследовав сарай, погреб, спущенный на колесах джип и проверив запасы провизии, вернулись в сторожку, сразу накинулись на еду. Потом Алексей Степанович копал яму, хоронил двух пограничников. Рядом собак. Накачивал колеса на джипе и проверял заправку бензином. Бак оказался полным, но сам Вилли казался старой развалюхой. И профессор решительно не знал, каким образом они смогут продвигаться на нем по едва заметным колеям, проложенных в джунглях еще со времен его юности. «Спать будешь в лодке!» — предупредил пленника фотограф. «Не хватало мне здесь еще твоего храпа! Я тебя свяжу и корми комаров всю ночь!» — хохотнул он. «Утром разбужу, позавтракаем и двинем». «Водить такие джипы умеешь?» «Умею», — лендлизу получали во время войны. Профессор едва сдерживал себя от радости. Если он будет спать на открытом воздухе в лодке, то и спать-то он, в общем-то, не будет, ожидая ракеты в небе. Друзья должны ее выпустить ровно в полночь, если, конечно, они нашли посылку, брошенную им с плота». Тогда он будет знать, что они живы. Тогда ему будет чем, ни бессонница, ни этот проклятый гнус, о котором так смеялся фотограф. Через пару часов будет смеркаться. Он этого ждал. «Смотри! Там что-то белое в кустах виднеется!» — крикнул зайчик. Мы шли уже часа четыре. Отдохнув несколько минут на дневном привале и перекусив ломтями мясо печеные черепахи, мы пробирались сквозь мангровые кущи вдоль берега реки, повторяя все ее изгибы, повороты, застревая в болотах и затоках, переправляясь налегке через бурные, но не слишком широкие ручьи, пока, наконец, не вышли к этим кустам. В глаза сразу бросилось что-то белое, завернутое в тряпку, и зайчик тут же вытащил сверток наружу. Трясущимися руками, сгорая от нетерпения, мы едва не разорвали на части нашу находку. На землю упал нож, так хорошо нам знакомый. Зажигалка и одна маленькая ракетница. В руках остался клочок бумаги. Неровным прыгающим почерком было написано всего три предложения. «Плывем к плотине. Я на руле. Боровский задремал. Кидаю на берег то, что есть под рукой. Если живы, выстрелите ровно в полночь в небо ракетой. Буду ждать. А. С». Минуты две мы оторопело смотрели на выпавшие предметы. Затем начали прыгать от радости, обнимать друг друга и пританцовывать на ходу. «Жив! Жив наш старик! Плывет к плотине! А там таможня!» Теперь у нас был нож, средство выстрелить в небо и, самое главное, зажигалка. Уголек потух еще днем, и мы не представляли, как снова будем мучиться, разжигая огонь древним дедовским способом, от которого до сих пор были натертые волдыри на руках. В таком возвышенном настроении мы к вечеру добрались до высокого носа и сделали привал, обосновавшись под его ветвями на ночевку. Убили ножом двух игуан, вполне пригодных на вкус, вскипятили в воду, нарвали каких-то плодов. Позже немного вздремнули, а когда уже луна полностью обосновалась в небе, приготовились отсчитывать минуты до предполагаемой нами полуночи. Дерево было высокое, метров тридцати высотой, И голос Коли, когда он взобрался, доносился сверху, будто он парил где-то в небесах. Через несколько минут крикнул. «Запускаю!» Я отошел на несколько шагов назад и задрал голову. Хлопка слышно не было, зато высоко над кронами остальных деревьев вверх взмыла светящаяся прямая черта. На секунду вспыхнула... И тут же распалась на три огненных шара, сверкая и переливаясь ярко-малиновым светом, затмевая своим сиянием даже луну. Деревья на несколько секунд отбросили тени. Шары зависли в воздухе, затем медленно, как бы нехотя, стали спускаться к земле, покачиваясь в черном небосводе на маленьких раскрывшихся автоматически парашютах. Коля слез быстрее, чем поднялся. Так и прошла ночь, пожалуй, одна из тех тихих ночей, которую я потом часто буду вспоминать. Когда утром Коля разбудил меня, едва только затеплился рассвет, мы, умывшись и наскоро позавтракав, двинулись в путь, размышляя вслух на ходу, обходя различные препятствия. Нож мы привязали лианами к длинной палке, и теперь у нас было оружие более грозное, нежели с язычками от ремня. «По нашим подсчетам, к таможне мы должны будем добраться не раньше вечера, где, как мы надеялись, разузнаем что-нибудь о проплывших ранее на плоте двух путешественниках». «Я думаю, нас покормят, верно?» Мечтательно проговорил зайчик, перепрыгивая по кочкам очередное болото. Местность была водянистая, под ногами постоянно хлюпала, и мы нарадоваться не могли, что на нас снова обувь, выброшенная так, кстати, Боровским». Нам дадут катер-провожатого, рассуждал зайчик. Мы ведь все-таки члены международной экспедиции, как никак. Пару звонков в столицу, в посольство, упомянуть имя Алексея Степановича, он же известен в своих научных кругах, верно? И вперед в Европу, домой вместе с профессором. А если не застанем, или вообще не найдем старика, нужно учитывать и такой факт. Боровские профессионалы просто так нашего начальника не отпустят. Даже если будет скрываться, оставят его при себе в качестве заложника. Ему нужно добраться до аэропорта, так? Кряхтя и, вытаскивая ногу из разбухшей тины, размышлял зайчик. Алмаз при нем. Профессор под дулом пистолета, это все понятно. Но каким лешим, черт возьми, он думает пробраться на борт самолета с оружием. Любой пограничник засечет пистолет в одну секунду. Да и Алексей Степанович при большом скоплении народа в зале ожидания наверняка не будет сидеть сложа руки, а поднимет какой-нибудь скандал, привлекая к себе внимание. А дальше уже по обстоятельствам. Ты забываешь о багаже. А что багаж? Его не будет. Они ведь плывут налегке. А Боровский совсем упустил из виду это, казалось бы, совсем незначительное обстоятельство. Пассажиры без багажа, да еще и пересекающие Атлантику... «Могут вызвать подозрения у кого угодно». «Точно!» — прищелкнул пальцами мой друг. «Об этом я и не подумал. Выходит, этот мерзавец не такой уж и профессиональный, если только...» — невольно перебил я его. «Если только что?» Коля даже остановился, стряхивая с лица паутину. «Если Боровский не выкинет какой-нибудь из своих гнусных фортелей на таможне? А что он там сможет сделать?» Пограничников четверо, насколько мне говорил Алексей Степанович. Все солдаты. Не забывай, — грустно подвел я итог, — что нас тоже вначале было больше. Однако он постепенно от нас избавился, не считая Даниэля и Валюши, конечно. Но то, что он справился с Габриэлем, который так и не вернулся, и который способен заменить не четверых, а восьмерых таможенников, это тоже надо учитывать. В их агентурной школе и не тому учили. Предположим. «Он каким-то образом завладеет вещами пограничников?» Тоже кряхтя и вытаскивая ногу из болота, размышлял я вслух. «Вот тебе и багаж для самолета». Наплетет в аэропорту, что они с профессором остались одни из экспедиции после крушения метеорита, так их еще и с почестями отправят, посчитав героями. «А там Лиссабон? И ищи ветра в поле». Зайчик чертыхнулся и надолго замолчал, обдумывая услышанное. Сквозь мангровые заросли нам было не совсем видно, куда именно поворачивает рукав реки. Но то, что мы были на верном пути, не вызывало никаких сомнений. Уже к вечеру мы вышли на расстояние нескольких километров от таможни. Так нам во всяком случае казалось. Колесо роковой фортуны на этот раз обошло нас стороной. Неизбежного не случилось. Надолго ли? Машина на ходу, свечи в порядке, масло есть, бензина полный бак, констатировал Боровский, привязав начальника к уключине лодки. Спи спокойно, старый болван. Утром в дорогу. Профессор лежал и всматривался в далекие звезды, а полночь тем временем уже приближалась. Профессор видел это по расположениям звезд. Его часы постигла та же участь, что и остальные трофеи, снятые мародером с запястий умерших. У Алексея Степановича на глаза навернулись слезы. И в это время, далеко-далеко в небе, взмыла маленькая искорка. Взлетела, вспыхнула и спустя несколько секунд погасла, пропала, растворилась в темноте. Упала в черный океан ночных джунглей. Но этих секунд хватило, чтобы начальнику экспедиции захотелось снова жить, кричать мысленно от радости, извиваться всем телом и пытаться выбраться из пут, даже не боясь последствий от его мучителя. «Живы! Живы, ребятки мои!» Нашли записку, идут по пятам. Профессор едва не выпрыгивал наружу но, тем не менее, не забывал лихорадочно размышлять. Нужно будет утром незаметно оставить еще одну записку. Дескать, мы поехали на джипе, углубляемся внутрь страны, и Боровский пробивается к Джорджтауну. Плывите к гарнизону и расскажите, что я у него в заложниках, а вместе со мной и алмаз. Вот нечто такое. Так он и напишет, когда будет заполнять бланки. Записку подсунет под клеенку. После того, как они нашли его посылку, он не сомневается, что и здесь они перевернут все вверх дном, лишь бы найти весточку от своего начальника. Теперь они знают, что он жив, и думает о них. Самое главное — не выдать себя и свою радость. Впервые за последние несколько дней Алексей Степанович спокойно и безмятежно уснул. Глава одиннадцатая Последние дни перехода через джунгли. Пункт назначения – столица Гаяны, город Джорджтаун. Шли весь день, почти не останавливаясь. Настроение было приподнятое. Вперед нас гнало чувство облегчения и радости. Один раз пришлось убить крупного питона метра три длиной, который внезапно обвился кольцом вокруг моей щиколотки. Удавы не ядовиты, но сила сжатия своих колец – способны раздавить позвоночник любому крупному зверю сообразно своим размером. Это мы узнали на печальном и трагическом опыте с нашей Валечкой. Коля кинулся на мой крик в тот момент, когда я, присев от боли, принялся от безысходности, что есть мочи тыкать ножом в траву, куда попало, лишь бы попасть в одно из колец. С помощью моего друга мы совместными усилиями разрубили тварюку на несколько кусков И, отдышавшись, с выпученными от страха глазами, я едва вымолвил. «А ведь мог раздавить ступню, что твой бульдозер!» Коля был напуган не меньше моего, очевидно, вспомнив такую же сцену со своей любимой, когда она погибала на его глазах в удушьях мерзкой анаконды. Здесь тоже все произошло за какую-то минуту. Я даже не успел как следует разглядеть нападавшего. Нога немного покраснела, И если бы не ботинки с брюками, возможно, нога осталась бы у меня с содранной кожей. Следующую ночь мы уже поспим на кроватях. Пообещал я зайчику, вглядываясь в дивную картину наступающего вечера. Весь небосвод был усыпан звездами, словно там, в небесной канцелярии, нам в подарок на прощание зажгли миллионы лампочек праздничной гирлянды. Зрелище было настолько прекрасным, что захватывало дух. Жаль, только оценить его уже не могли ни Даниэль, ни Валюша, ни Семен, ни Миша с Габриэлем. «Господи, как нас стало мало!» Коля вздохнул и закрыл глаза. Алексей Степанович проснулся раньше Боровского. Тот, видимо, ночью еще не раз прикладывался к бутылке, поскольку вышел из сторожки хмурым, злым и в парах неизбежного похмелья. «Профессор прекрасно выспался». Несмотря на нестерпимый гнус, настроение было бодрое, голова свежая, и, наблюдая, как его мучитель справляет малую нужду прямо на могилу убитых им пограничников, начальник экспедиции возненавидел его еще больше, презирая тот день, когда предложил ему место в своей команде. Хмурым взглядом тот посмотрел на лодку, безразлично взглянул на оскверненную могилу и, потянувшись, направился к профессору. «Как спалось, старик?» «Развяжи меня. Все тело онемело, и я не чувствую рук». Профессор помнил, что не нужно никаким образом выдавать свою радость, поэтому он сделал акцент на своем плачевном состоянии. Спустя несколько минут, сходив в кусты и умывшись из ведра стоящего у порога, Алексей Степанович был в норме, растирая запястья и щиколотки от колючих спазмов судорог. «Как я буду вести машину?» если по твоей милости у меня все конечности затекли. «Не твое дело», — выпалил Боровский. «Главное выехать из джунглей на какую-нибудь проселочную дорогу, а там поменяемся местами. Тебя свяжу, сам сяду за руль. Но когда будем подъезжать к населенным пунктам, снова будешь садиться на место водителя. И помни, ты все время у меня на прицеле. Усек?» Профессору ничего не оставалось, как только кивнуть. А сейчас разогревай завтрак и заполни бланки. Они лежат на столе. Через час выезжаем. Пока Боровский очередной раз прикладывался к бутылке и шумно ел, запихивая в рот куски сыра с жареной яичницей, Алексей Степанович заполнил бланки таможни. А когда фотограф полез в холодильник за пивом, вытаскивая сразу дюжину банок в дорогу, он успел нацарапать несколько слов своим друзьям. Выезжаем на джипе к Джорджтауну. Боровский убил трех пограничников и подстрелил собак. Передайте это войскам и правительству. Что будет дальше, не знаю. Поспешите за нами в аэропорт. Ваш А.С. И спрятал подклеенку в тот момент, когда убийца приказал ему нести в машину припасы на дорогу. Готово? Да. В течение получаса они приготавливались к дальней дороге. Затем, уложив все в багажник, двинулись на вилисе по извилистой колеи к заграждению из колючей проволоки. Там были ворота. За рулем профессор, на заднем сиденье фотограф с бутылкой в руке и ружьем на коленях. Он даже не обернулся посмотреть на дело своих рук. Позади себя он оставлял разграбленную таможню, убитых собак и три трупа. А лодки Боровский не вспомнил. Уже давно рассвело, и солнце золотило верхушки пальм, когда в сопровождении надоедливых обезьян мы вышли к открытой пристани, рядом с которой на песке лежала моторная лодка. Везде было тихо, что нас немало удивило. «Силуэт домика видишь?» — спросил я Колю, указывая на неприметное строение за колючей проволокой. «Видеть-то вижу. Только чего так тихо? Даже сторожевые собаки не лают». Может, это и не таможня вовсе, а какой-нибудь склад с марихуаной? Брось! Это тебе не Боливия с Венесуэлой? Да? А почему нас тогда никто не встречает? Действительно. Почему? — мысленно спросил я себя. Должны дежурить пограничники, бегать собаки. Что-то неясное и тревожное закралось в душу. — Держи копье на готове, тихо предупредил я. «Здесь что-то не так». Мы как можно тише обогнули лодку. Дверь в сторожке была распахнута настежь, Внутри никого не было. И кругом царила гнетущая тишина, разбавляемая лишь далеким рокотом водопада да жужжанием настырного гнуса. «А если это ловушка?» Шепотом спросил Коля. «Сейчас выскочит из за угла выстрелит, а потом будет разбираться, кто есть кто». Мы с опаской вошли внутрь, осматриваясь и держа копья вытянутыми вперед. Сразу в глаза бросился беспорядок на столе, неубранная посуда, вывернутые ящики, раскрытый холодильник. Все говорило о том, что жилище было покинуто наспех, и причем сравнительно недавно, не более суток назад. Возможно, вчера утром. Пока зайчик обводил взглядом погром, учиненный, как мы все уже убедились, Боровским, Я метнулся в соседнюю комнату и, убедившись, что она пуста, тут же вернулся назад. «Здесь что-то произошло!» Коля переводил взгляд с одного разбросанного предмета на другой, уже понимая случившееся. «И передатчики разбиты!» Указал он рукой на хлам развороченной аппаратуры. Я заметил шкаф за холодильником и кинулся к оружию. Каждую секунду могло что-нибудь произойти – И пистолет в руках сейчас был как нельзя, кстати. «Держи!» Сбив замок, я кинул одно из ружей зайчику, а сам прихватил рукоятку пистолета системы Смит-Вессон. «Проверь, заряжено?» «Да». «Что будем делать?» Спросил он уже более уверенно. «Нужно осмотреть все. Внутри и снаружи», — предложил я. «Боровский уже тут побывал. Иначе нас встретили бы пограничники. Боюсь, он их убил таким же хладнокровным образом, как Семена с Габриэлем. «Всех?» У зайчика поползли вверх брови. Если он застал их врасплох, ему не составило труда их прикончить тремя-четырьмя выстрелами. Он же профессионал. Забыл? Будь наготове на всякий случай. Оглядываясь по сторонам и сжимая оружие, мы вышли наружу. «Будки собак пустые!» констатировал зайчик, когда мы обошли территорию и никого не найдя приблизились к сараю. В нем был такой же погром, что и внутри сторожки, поэтому мы не удивились, здесь побывал наш убийца. Удручающее состояние покинутой и разграбленной таможни как нельзя лучше подтверждало наши догадки. Невероятным было лишь то, как этот негодяй смог справиться сразу с целой вооруженной группой пограничников. И только когда мы увидели свежевырытые могилы, мы, наконец, осознали всю грандиозность трагедии, произошедшей здесь до нас. Мы опоздали на сутки. Постояв около насыпи, мы поняли, что их похоронил Алексей Степанович, поскольку сам фотограф не стал бы этого делать, даже будучи в хорошем расположении духа. Сентименты и уважение к противнику были ему чужды. «Что ж...» — вздохнул Зайчик. «Вот еще одна причина, чтобы этого редкостного негодяя искала теперь вся армия и полиция страны. Видел свежую колею от колес?» Обернулся он ко мне. Я кивнул, и мы молча вернулись назад в сторожку. «Если лодка была на месте, значит, здесь была машина», — принялся рассуждать он, перебирая на столе неубранную посуду. «Я занялся ящиками, шкафами и полками» оставив кровать с Топчаном в комнате на потом. «А если тут была машина, то по следам протекторов это был джип», продолжил он, вытряхивая из ящика стола какие-то бланки бумаг. «Если это джип, то только он один сможет проехать по бездорожью прилегающего леса, чтобы выехать затем на проселочные дороги. А потом и на шоссе», согласился я. «Остается только добраться до столицы». «Там аэропорт и...» «Ищи ветра в поле!» Закончил он, внезапно встрепенувшись от неожиданности. «Стоп!» Он поднял клеенку. «Нашел!» Зайчик буквально заорал от восторга, захлебываясь и глотая слова. «Есть! Вот она, Юра!» Мы с волнением принялись читать корявые строки, нацарапанные в попыхах на клочке бумаги. А когда прочли кинулись друг к другу в объятия. Айда старик, Айда чертяка, какой молодец, что догадался. Жив наш предводитель, ликовал зайчик. Знает о нас, видел ракету. Теперь Коля, с восторгом предложил я, когда первые эмоции улеглись. Можно и основательно подкрепиться. Благо, что Боровский не все опустошил в холодильнике. Радости нашей не было предела разве что немного огорчала смерть пограничников. «Разогревай, а я проверю лодку, в рабочем ли она состоянии. Быстро перекусим, и если она на ходу, поплывем к плотине оповестить войска о сбежавшем нацисте». Было тихо. Обезьяны попрятались от полуденного солнца в кроны деревьев, и только звук далекого водопада воодушевлял нас на дальнейшие действия. Теперь только к Джорджтауну. Выехав утром на джипе, беглец с пленником углубились по наезженной колее внутрь густого леса. Алексей Степанович вел машину по ухабам. Боровский, сидя на жестком заднем сиденье, негромко командовал, сверяясь с картой, захваченной им в сторожке пограничников. В его планы не входили нежелательные встречи с местными жителями, и тем более он не хотел попасть в ту деревню, откуда были родом убитые им солдаты. Там остались их семьи. А значит, увидев знакомый Виллис с чужими людьми, у людей могли возникнуть вопросы, какие обернулись бы для Боровского, на редкость скверными неприятностями. Поэтому, сверяясь с картой, они огибали наезженные тропы и старались держаться безлюдных мест с едва заметными зверинными следами. Дальше пойдет гвианская низменность, которая непосредственно уткнется своими болотами в побережье Атлантического океана. А там уже и Джорджтаун. «Разжигай костер!» — велел он профессору, когда они остановились на привал. «Здесь нас никто не увидит». «И не смотри по сторонам! Все равно никто не придет на помощь! Твои сосунки уже давно перевариваются в желудках пум или ягуаров!» — хохотнул он. «Недаром я их ботинки выкинул для приманки!» «А будешь мне перечить? Пристрелю!» «Я тебя не боюсь!» — ответил старик, разжигая костер и раскладывая на захваченном в сторожке одеяле съестные припасы. — Бояться мне тебя нужно будет в Лиссабоне. Там я тебе уже стану обузой и нежелательным свидетелем. — Да нужен ты мне там! Отпущу на все четыре стороны и катись к феник такой-то матери! Беседуя в таком духе, они перекусили, отдохнули и спустя два часа двинулись дальше. Спать Боровский решил в какой-либо из пещер. Благо, здесь было безлюдно, и лишь старые наезженные колеи прочерчивали каньон в различных его направлениях. В этом плане Боровскому повезло. Мертвых пограничников хватятся не скоро. По всей видимости, только при пересменке, думая, что у тех просто вышел из строя передатчик. А когда хватятся, он уже будет далеко в Европе. В полночь они остановились у небольшой пещеры. Огонь разводить не стали. Заправили из канистр бак и, привязав профессора на ночь, оба уснули, утомленные дорогой. Луна светила сверху своим серебристым сиянием. Кругом ползали змеи, копошились скорпионы, но путники не уделяли им внимания. Они спали, а когда проснулись, уже светлело. Эта ночь, проведенная в пещере Гвианского плоскогорья, была последней, когда мы что-либо слышали о профессоре и его спутнике. Когда рассвело, они покинули пещеру. Следы двух путешественников исчезли навсегда, как и их машина. Никто и никогда их больше не видел, а вся дальнейшая информация о них — лишь наши домыслы и предположения. В тот день они канули в вечность, растворились в пространстве, исчезли с лица земли. Повинуясь собственной интуиции, мы с зайчиком продолжали нагонять их по воде, пересев на катер в срочном порядке и отправившись к плотине, совершенно не подозревая, что этот день станет последним для нашего начальника экспедиции. Что стало с ним дальше, навсегда осталось загадкой. Шум водопада Каиту остался где-то слева от нас. Река разветвлялась на несколько рукавов. Мы плыли по карте весь день. Благо, горючего в лодке было достаточно. Двигатель работал исправно, И уже к вечеру нам, наконец, стали попадаться мелкие поселения, разбросанные среди мангровых зарослей по обеим сторонам реки. Сначала две-три хижины, затем домик на сваях. Потом стали встречаться рыбацкие донки, с которых нам приветливо махали руками. Хижины и домики на сваях постепенно сменялись более населенными поселками. Костры сменились электричеством, берег из дикого превратился в ухоженные причалы и бетонные пристани, Нам что-то весело кричали, предлагали рыбу и везде улыбались. Я сидел сзади на руле. Зайчик отвешивал всем поклоны. Один раз даже запустил ракету из арсенала таможни, чем привел в неописуемый восторг местных ребятишек на берегу. Я радовался вместе с Колей, который в эти моменты казался на редкость счастливым. Появились два катера. Один из них, военный, стал сопровождать нас к причалу. А когда пограничники отдали нам честь, как полагается по службе, Зайчик едва не прослезился. «Я хотеть говорить с ваш адмирал!» Кричал он, коверкая португальские и английские слова. «Понимать меня? Мы есть искать наш начальник экспедиций! Нам быть срочно в Джорджтаун!» И в том же духе. Я не мешал ему радоваться. Я видел, как он преобразился, как снова вдохнул в себя жизнь, как отверг от себя все плохое и пережитое за последнее время. Перед нами возвышались речные портовые сооружения, доки, шлюзы, ворота в искусственный канал, и, рассматривая их, мой друг восторгался буквально всем, даже местными собаками, которых мы давно не видели. Часам к восьми вечера, в сопровождении катера охраны, мы причалили к большой пристани на которой виднелись казармы воинских частей. «Пограничный гарнизон государства Гаяны». Наконец вздохнул я свободно. «Мы в безопасности, Коля». Через минуту появился молодой улыбчивый офицер, и зайчик, недолго думая, сразу же взял инициативу в свои руки. «Мы есть потерпеть катастрофа! Найн, не понимать?» Он удивленно уставился на офицера. Я говорить, мы искать свой друг, начальник. Ес? Ес, сэр. О! Зайчик опешил, едва не сев на пол. Ты слышал, Юра? Он назвал меня сэром. Я рассмеялся и обратился к офицеру на английском, насколько мог, конечно. Подбирая и так же коверкая слова, я поведал ему вкратце наше положение, упомянул Боровского и профессора. А когда закончил, пограничник, немного подумав, пригласил нас следовать за собой направляясь к одному из зданий, очевидно, к их военному штабу. Там нас встретил офицер с погонами полковника, если я сумел правильно разобраться. Усадил в кабинете, предложил горячий кофе с коньяком и принялся слушать мою не совсем связанную речь о наших приключениях в джунглях. Отказавшись от еды, поскольку она была у нас с собой в лодке и мы успели перекусить, я начал с первого дня, когда мы высадились в Парамариба. Постепенно, в течение часа, я рассказывал ему и двум его помощникам, слушавших мой рассказ с нескрываемым интересом, все ключевые моменты нашей трагической Одиссеи-похода. Рассказал о метеорите, о смерти Даниэля, Валюши, гибели Миши и Семёна, о водопаде, брошенном городе и находке Алмаза, о Габриэле и рыжем нацисте, напарнике Боровского. Когда я дошел до фамилии фотографа и пленного им профессора, у полковника нахмурились брови. Бросив взгляд на своих помощников, один из которых весьма скудно владел английским, он через него ответил. «Знаем этого негодяя. Не первый год охотимся за ним. Но он всегда ускользает из наших рук благодаря своим связям, как в Европе, так и здесь, на обоих континентах. Под разными личинами и фамилиями он уже несколько лет посещает Южную Америку и всегда после него остаются либо пропавшие без вести члены той или иной экспедиции, либо убитые им трупы, которых мы потом обнаруживаем. По нему давно объявлен международный розыск, но даже Интерпол оказывается иногда бессильным. Он вздохнул, понимая наше состояние. Вам, друзья мои, еще не сказано повезло, что он оставил вас в живых, надеясь на пум и ягуаров. Обычно он убивает свидетелей. А затем, пользуясь своими связями и документами какого-нибудь пленника, изменив внешность, покидает наш континент, перелетая Атлантику в Лиссабон. Спустя год-два снова оказывается где-нибудь в Боливии, Перу или Венесуэле. Но всегда непременно возвращается в упомянутый вами золотой город за новой партией сокровищ. Наши службы до сих пор не знают месторасположения и координаты этого города в джунглях. Поэтому и теряем следы Боровского, еще прежде чем он успевает скрыться с награбленным. Вам пришлось столкнуться с настоящим монстром-убийцей. И я буду счастлив оказать вам любую помощь, чтобы как можно скорее вызволить вашего начальника экспедиции. Пока он говорил, второй помощник уже отдавал какие-то громкие команды по телефону. А когда мы расстались, полковник проводил нас в одну из казарм, заверив, что облава на Боровского началась. Нам отвели отдельную комнату с двумя кроватями. И, пообещав встретиться завтра утром, он пожелал нам спокойной ночи. Чем мы, собственно говоря, тут же и воспользовались, свалившись на кровати, как убитые. В шесть часов утра на двух джипах мы ехали к столице Гаяны. В первом полковник с помощниками, во втором мы и двое сопровождавших нас охранников. Нас поджидал самолет. Глава 12. Последующие дни после возвращения домой. Память о погибшей экспедиции. Это последняя глава в моих записях и дневниках. Мы с Зайчиком давно уже дома, в своих родных пенатах. Встретив нас в международном аэропорту после того, как мы пролетели пол Европы, наши родные и друзья были несколько удивлены, что нас вернулось только двое. Позже, конечно, были слезы Валюше, Семену и Мише. Но описывать крайне трагичное состояние родственников сейчас, я думаю, не имеет смысла. Вся страна уже знала о гибели остальных участников экспедиции и о пропаже самого Алексея Степановича. В газетах выходили статьи с заголовками о таинственном нацисте, его компаньоне, о брошенном городе и тайных запасах Четвертого Рейха. «Мы с Зайчиком готовимся к новой экспедиции». И теперь нам помогает правительство вместе с другими силовыми структурами страны. Профессора мы так и не обнаружили. Мы прибыли поздно, хотя пикеты стояли уже на всех подъездах и магистралях Джорджтауна. Видимо, Боровский либо остался в стране, заметив войска, либо успел все-таки пройти контроль, и благодаря подкупу чиновников аэропорта все же вылетел в Европу каким-то другим рейсом. Так или иначе, фамилии Алексея Степановича среди отбывших за последние несколько дней пассажиров никто не нашел, хотя проверяли каждый вылетевший рейс. Мы предоставили службам аэропорта подробное описание Боровского и его пленника. Но это ничего не дало. За последние двое суток из Джорджтауна через Атлантику было совершено 28 вылетов. Восемь из них в разные государства Западной Африки остальные в Европу. Перед нами стояла дилемма. Либо Боровский все же успел покинуть страну, либо развернул машину назад и теперь прячется где-то в бескрайних джунглях сразу трех государств Бразилии, Суринама или Гаяны. Вот и все. В Лиссабоне нас встретили сотрудники советского посольства и уже с их помощью мы попали домой. Сейчас, когда пишу эти последние строки, пошел третий месяц, как совершенно ничего не слышно ни о Боровском, ни о профессоре, хотя их поисками занимаются КГБ, Интерпол и множество других служб, теперь уже четырех государств, включая наши. С Зайчиком мы заранее договорились, что Алексей Степанович жив, поскольку смерть его мы не видели. Следовательно, надежда нас не покидает и по сей день. Цель нашей второй экспедиции — вернуться назад и разыскать профессора. О Алмазе мы умолчали, поскольку сам факт, что он остался у Боровского, давал нам возможность ничего не говорить ни прессе, ни родным, ни близким знакомым. Зачем? Людям нужен был золотой город, а не какой-то там эфемерный камешек, который, к тому же, был утерян нами навсегда. Мы хотели с Колей вновь побывать в тех местах, где погибли наши друзья. наша Валюша, Семен, Михаил. Навестить их, пусть уже не существующие, могилки. В джунглях по понятным причинам могилы долго не остаются от трупоедов. Провести новую экспедицию по нашим следам. Побывать у водопада, в сторожке. Состав новой экспедиции был уже одобрен в географическом обществе при Академии наук СССР. В нее, кроме нас, вошли два кандидата наук, врач, историк, три археолога, специалисты по артефактам исчезнувших цивилизаций, и несколько десантников, которые совместно с местными войсками будут прочесывать джунгли в поисках Боровского. Это была уже сила, это была экспедиция на правительственном уровне, и нам с Колей отводилась роль проводников по прежним нашим следам, какими были в свое время Даниэль с Габриэлем. Вещи и рюкзаки были собраны. Дочь с супругой прекрасно вошли в мое положение, что я не успокоюсь, пока не найду профессора и не побываю на могилке Семена. Что я не успокоюсь, пока не найду профессора и не побываю на могилке Семена, а зайчик на могилках Вали и Миши. Поэтому тихо, без скандала, смирились с моим предстоящим отбытием. Таким образом, по истечении трех месяцев безвестности, мы снова готовы были выступить в поход. Оставалось дождаться звонка. И он поступил. С утра зазвонил телефон, и беря в волнении трубку, я уже знал, что голос на том конце провода оповестит меня, что нас ждут в аэропорте на следующий день со всеми необходимыми вещами. Так и случилось. Выслушав с замиранием сердца приятную новость, я тотчас позвонил Коле, который, как и я, был в возбужденном от радости состоянии, кидая в рюкзак все, что попадалось под руку. Кто знает, сколько времени мы будем скитаться под джунглям в поисках Боровского и Алексея Степановича. Может, пару месяцев, а может и все полгода. В прошлой экспедиции у нас был лимит по времени. Нас должны были ждать джипы в определенном месте. Сейчас же лимит времени был неограничен. Нам будут содействовать правительства Португалии, Суринама, Бразилии, Гаяны... А если возникнет необходимость, то и Венесуэлы, Колумбии и прочих, где, по предположениям, мог скрываться бывший фотограф, а ныне – тайный агент нацистской партии Четвертого рейха. В нашем распоряжении будут находиться рации, собаки, современное оружие и обмундирование. С продовольствием проблем не возникнет, поскольку во всех намеченных точках нашего маршрута мы будем пополнять запасы всего необходимого. С нами будут постоянно держать связь. И в случае чего-то неожиданного, начальник группы всегда сможет вызвать на помощь вертолеты. И вот день отбытия настал. Нас провожали с почестями, если не с оркестром. Провожающих в зале ожидания просторного международного аэропорта набилось, что селедок в банке. Кругом цветы, репортеры, бесполезные интервью. Но мы с Колей старались затеряться в толпе, пытаясь находиться ближе к своим родным и близким. Супруга и дочь Семёна также пришли с нами проститься, вытирая платком давно выплаканные слезы. Были дальние родственники Миши, подарившие зайчику сберегающий амулет на дорогу. Наконец, поцеловав последний раз свою супругу и дочь, я направился к трапу самолёта, где нас с Колей уже поджидали остальные участники похода. Вторая экспедиция в дельту Амазонки началась. Колесо роковой фортуны, вернувшись оборотами назад, закрутилось в новом направлении. Что ждет нас впереди, никто, разумеется, не знал. Эпилог от автора На этом записи в старых дневниках обрывались. Когда несколько лет назад мне в руки попали эти пожелтевшие тетради, Мы с друзьями принялись разыскивать таинственного Юрия, от лица которого автор написал данную книгу. Однако что-либо узнать о нем нам практически ничего не удалось. Просматривая газетные и журнальные подшивки тех лет, влезая в интернет и обходя по залам множество библиотек, мы везде натыкались на сплошную глухую стену молчания, покрытую таинственной секретностью. Ни одного упоминания о золотом городе. Ни одного репортажа с аэропорта, когда вторую экспедицию провожала едва ли не вся страна. Мало того, мы не обнаружили абсолютно никаких сведений об участниках обеих экспедиций. Тайна завесы накрыла и первых участников похода, и вторых. Конечно, предполагали мы, по истечении стольких лет все события, связанные с золотым городом, гибелью команды и исчезновением наемника с пленником, могли кануть в лету. Но... Люди, они-то, должны были существовать. Во время описываемых событий Юрию должно было быть около 30 лет. Он, кстати, так и не писал в дневниках. У него осталась семья, жена и дочь, которой в тот момент исполнилось 10 лет. Где они? Его друг Зайчик был самым молодым в группе, и на данный момент ему едва бы исполнилось 70-75 лет. А в таком возрасте еще можно по горячим следам искать человека, даже если он умер. Искали. Не нашли. Единственная зацепка у нас была с фамилией Боровского. Но эта личность в дневниках до такой степени была завуалирована, до такой степени таинственна и непонятна, что мы, для видимости покопавшись в архивах, с горечью опустили руки и оставили эту затею, прекрасно понимая, что этот персонаж мог путешествовать по континенту с любой фамилией, какая приходила ему в голову. Имея за собой нацистскую разведывательную школу и деловые связи абсолютно на всех континентах, исключая разве что Антарктиду, он мог пробираться через границы, оставаясь для своих преследователей неким неуловимым мифом, беспрепятственно скрывающимся от посторонних глаз в джунглях одного из перечисленных государств Южной Америки. От Атлантики до Анд от Венесуэльского залива в Карибском море до мыса Горн в Тихом океане, на что, собственно, и наводила мысль, судя по тому, что отчетов и результатов второй экспедиции мы так и не обнаружили. Нигде. Никогда. Мои коллеги смогли откопать в дебрях архивов, что действительно в 1966 году В джунглях Бразилии имело место падение небольшого метеорита. Но так как небесный осколок упал не в густонаселенные районы, а в непроходимые леса дельты Амазонки, то крупной сенсации или большого резонанса это событие не вызвало. Ни в самой стране, ни за ее пределами. Далее. Информация о племени Яномами и Гуарани, а также племени Тупинамба, вообще не рассматривалась прессой, сколько мы не искали. А ведь, судя по дневникам Юрия, по возвращении их с зайчиком на родину, они осветили в прессе все свои трагические приключения, не упомянув только о камне, найденном Юрием. Позже, как выяснилось, этот дикий народ на деревьях открыли миру американцы в 1971 году, следовательно, спустя пять лет после экспедиции профессора. Это тоже стоит учитывать. Оставалась последняя надежда — алмаз. И вот здесь-то начиналось самое интересное, а точнее непонятное. Обратимся к историческим фактам. Впервые упоминание похожего камня датируется 1976 годом, иными словами, через 10 лет после описанных Юрием событий. Он еще не имеет названия. Якобы некий известный путешественник по Южной Америке привозит его с собой в Европу, декларирует в таможенных ведомостях именуя различные бюрократические волокиты с помощью всевозможных взяток и подкупов чиновников, отдает его в малоизвестную ювелирную фирму в Швейцарии. Название фирмы не упоминается. После нескольких месяцев шлифовки и огранки неизвестный кристалл получает статус бриллианта и весит 82 карата что делает его таким же знаменитым среди таких камней, как Сан-Си, Шах, Сердце океана, Глаз тигра и других. Он обретает имя. Его изображения начинают мелькать в различных изданиях и журналах мира. А еще через год за ним охотятся уже все коллекционеры планеты. В 1979 году бриллиант фея Амазонки выставляется впервые на аукционе Кристи в Лондоне. И начинается повальный ажиотаж. Желающих приобрести бриллиант зашкаливает все мыслимые и немыслимые списки миллиардеров. Торги выигрывает холдинговая компания Socioti де du дюнор принадлежащая французской линии семейства Ротшильдов. Сумма сделки не разглашается. До 1988 года фея Амазонки находится в частном музее Ротшильдов. В 1988 году по непонятным причинам бриллиант снова выставляют на аукцион в салоне Кристи. После довольно продолжительных торгов 82-кратная фея Амазонки, обрамленная изумрудами и сапфирами, оказывается в руках миллиардера, пожелавшего остаться неизвестным. Последнее упоминание о фее Амазонки мои коллеги нашли в американских журналах Time и Fortune за 1989 год. В небольшой, но весьма загадочной статье говорилось, что красавец-бриллиант на тот момент находился в частной коллекции одного из принцев Кувейта, а позже перешел в руки какому-то шейху из Саудовской Аравии. Но попытки найти или связаться с ними не принесли никаких результатов. Бриллиант исчез от людей навсегда. Он канул в вечность. Вот, собственно, и все. На момент выхода данной книги местонахождение бриллианта все еще остается неизвестным. Хочется верить, что последние герои данной книги остались живы, нашли друг друга и дожили до наших дней в глубокой и благородной старости. Возможно, когда данная книга выйдет в свет и каким-либо образом попадет в руки их потомков, они непременно дадут о себе знать, раскрыв читателям продолжение загадочной, и таинственной истории бриллианта под названием «Фея Амазонки». Будем ждать. Колесо роковой фортуны все еще совершает свои обороты вокруг камня. Кто его знает, что будет дальше? Возможно, алмаз Четвертого рейха все же обрел своего неизвестного хозяина. Но это уже совершенно иной сюжет для следующей книги. Апрель 2023 год. Автор Александр Зубенко.